После его смерти она невольно воображала, во что превратятся эти руки и глаза, и лоб. Недаром ее детство прошло рядом с кладбищем. Она приходила в ужас, думая о том, что он сейчас медленно движется домой по морским волнам. Но свой ужас не выказывал ни единой душе. Артур, наверное, понял бы ее состояние. Однажды он посмеялся над словом похучей которое Альфред, говоря о благоухании сада, употребил в воспоминаниях о «Тысяче одной ночи», помянув изловонный труп прекрасные розамунды. Пчелы могут пахнуть медом, весна благоухать юностью и любовью. Но безупречно точного использования слова, боюсь, мы не найдем ни на латыни, ни в английском языке. Пусть лучшим примером нам служит эпитафия на монастырской могиле прекрасной розамунды. В этой могиле лежит роза мирская, не роза, не порочная, и запах, что она испускает, не розовый запах. Розамунда, 1140-1176, любовница английского короля Генриха II. Предание гласит, что Розамунда была отравлена женой Генриха Элеонорой Аквитанской. Тело Розамунда погребли в монастырской церкви. Но, может, он и не понял ее? Если тебя тяжело ранило, как ее, надо мысленно обнять мертвое тело и застыть, как застыл она в те долгие месяцы болезни и горя. Как застыл Альфред. Альфред тоже никому ничего не говорил. Но из каждой строки «In memoriam» явствует, что воображением он исследовал то, что осталось. Осталось, но было уже неузнаваемо. От столь дорогого сердца человека. Вцепился в камень старый тис, Под камнем спит без снов мертвец, Главу оплел корней венец, Корнями кости оплелись. Как это мрачно! Но в каком-то смысле прекрасно Мертвый слился с природой. Но были строки гораздо более страшные. Не мщу я смерти изуверу За искаженные черты. Чтоб не родил в союзе ты с землею, не оставлю веры. Плоды союза мертвеца и земли являлись ей во сне вплоть до публикации в 1850 году поэмы «In Memoriam». Шел уже семнадцатый год со дня гибели Артура и девятый год ее замужества, избавивший ее от некоторых страхов и наваждений. «Ин мемориум» растревожило ее успокоившееся было душу. Горе Альфреда не ослабело, и он отказывался снимать траур. И тем умолял ее пусть и глубокое, пусть и безысходное, отчаянное горе. Однако и сейчас еще случалось вспыхивали припадки ярости. Так, прочитав письмо от Галлама Теннисона, она заметалась по гостиной, как будто ей стало тесно, и выкрикнула в пространство «Выкупил! Так не забудь украсить фиалками!» Фиалок в инмемориум было изобилие. Печаль фиалкой обернется, распустится и зацветет. В той восторженной рецензии на стихи Альфреда Артур писал «Когда умрет сей поэт, не оплачут ли его сами грации и любовь?» Из счастливого праха родятся фиалки. И Альфред, скорбя вместе с фиалками по утрате, вернул покойному другу долг. Когда Эмили обладевала мрачное настроение, она сравнивала прах с базиликом Изабеллы.